Глава двенадцатая Отшумели почестные пиры на развалинах поверженного саркела. Полуведерная круговая чаша обошла все войско, от князя до последнего погонщика верблюдов, и снова заняла свое место в сундуке виночерпия Кравчева. Разошлись по своим кочевьям, одаренные князем Святославом печенежские вожди. Поднялся над Донским берегом высокий курган, последнее прибежище павших во время штурма Саркела воинов, и уже справили по ним тризму, который по обычаю следовала за почестным пиром. Под надежной охраной уплыли вверх по дону ладьи с добычей. Можно возвращаться домой, поход закончен. Однако князь Святослав непонятно медлил, и воеводы недоуменно пожимали плечами, гадая о причинах такой медлительности. Нечего больше делать под Царкелом. Почему же князь не отправляется в путь? Приближается зима, до Руси еще далеко. Но приехал гонец из Херсона. На считанные минуты уединился с князем в шатре, и Святослав сразу заторопился. Он оставил с войском Свенальда и других воевод, а сам с небольшой конной дружиной поехал в Киев прямо через степи, пренебрегая опасностями, которые подстерегали путников в Печенегии. Бесконечно огромная расстилалась вокруг степь, и под стать ей были планы князя Святослава. Неизведанные дали раскрывались перед его глазами, в степных миражах чудились сказочные города, жесткая степная трава склонялась к ногам коня, как неисчислимая толпа побежденных врагов, А неутомимые кони несли и несли всадников в остроконечных русских шлемах вдогонку за закатным солнцем, которое будто указывало дальнейший путь князя Святослава на запад. Хазарский поход, недавно владевший всеми помыслами Святослава, отодвинулся куда-то бесконечно далеко, то была лишь малая ступень на лестнице воинской славы, по которой собирался повести князь Святослав, молодую, стремительно набиравшую силы Русь. А как высока будет эта лестница! Огромной была захваченная в хазарском походе добыча. оглушительно и торжественная слава побед над хазарами и другими народами, населявшими земли между Хвалынским и Суржским морями. Заодно это можно благодарить богов. Но князь Святослав приобрел в хазарском походе нечто большее, чем добыча и слава. Высшей наградой воителю был бесценный боевой опыт. И как перемещение послушных костяных фигур на шахматной доске, когда-то подаренной варягом Свенельдом, для князя Святослава стали до конца понятными и привычными переходы На огромные расстояния конных и пеших ратей, стремительные рейды разведывательных отрядов, напряженные выжидания и смертельные броски засадных полков. Из предводителя конной дружины князь Святослав превратился в полководца. У него развивался чудесный дар проникновения в то изменчивое, загадочное, почти неуловимое для непосвященных, что называется «духом войска». Появилось неясное до конца ему самому единение мыслей и чувств с дружиной. Святослав научился предвидеть, как отзовутся в сердцах воинов те или иные его слова и поступки. И это было счастьем, потому что мало иметь рядом послушных людей. Для великих дел нужны единомышленники». Это были свойства прирожденного полководца, которые невозможно приобрести ни учением, ни многолетним опытом, но только найти в самом себе. Князь Святослав нашел. Может быть, именно от наклынувшего вдруг чувства братской близости с соратниками, ехавшими рядом с ним по бесконечным просторам степей, князь Святослав в первый раз высказал вслух то сокровенное, тщательно скрываемое, что владело в последнее время его мыслями. После хазарского похода Русь крепко встала на краю моря у дона реки. Но у моря два края, другой край моря у реки Дуная. Туда лежит путь наших коней.